с указаниями её состава и фамилией командиров дивизий и полков, сообщения о местонахождении и предполагаемых перемещениях некоторых штабов. Подобного характера шпионские сведения систематически переправлялись через фронт. Арестованный Мартынов пришёл к Щепкину за ними. Это подтверждает и письмо, найденное у Щепкина при обыске. Оно написано 27 августа и адресована начальнику любого белогвардейского отряда с просьбой протелеграфировать в самом срочном порядке эти донесения в штаб разведывательного отделения Деникинцев непосредственно полковнику Хартулари. «Может, он получал сведения через Миллера или Сучкова?» сказал Павлуновский. «У меня лично складывается такое мнение». «Не думаю», возразил Феликс Эдмундович. Мы проверили и установили, что подобного рода сведениями Миллеры и Сучков не могли располагать по служебному положению. Возможно, они могли быть с кем-то связаны, но тогда возникает вопрос: зачем требовалось от Миллера и Сучкова эти сведения направлять Щеткину? Такой товар предпочитают из рук не выпускать, он денег стоит, да и лишнее звено передачи тоже ни к чему было устраивать. Нет, Щепкин получал эти сведения от человека, непосредственно связанного с ним. Абсолютно согласен с вами, Феликс Эдумодович. Щепкин старается сейчас с пасти на допросах источник получения шпионских сведений, поэтому он так упорно и молчит. "Говорите, чихнул Федольфович, усмехнулся Дзержинский. Наши товарищи уже выслушали со всеми подробностями историю партии кадетов ее прогрессивную роль в Государственной Думе, и про то, как царь их обижал, несчастненьких. От обвинения в шпионаже Щепкин открещивается руками и ногами. Старается свести дело к тому, что он просто общественный деятель старого режима и страдает за собственные политические заблуждения. Делает ставку на то, что бумаги найдены не в его квартире, а во дворе дома. Что предлагаете делать с Кудеяром? Его надо арестовать вместе с Миллером, чтобы не расшифровывать. Кудяру доверяют, и я полагаю, что он может продолжить начатую нами игру. Согласен. Есть вопросы и уточнения к плану ликвидации национального центра? Оперативный план утверждается. Особое внимание прошу обратить на необходимость выявления источника шпионской информации. Очевидно, что такую информацию Щепкин получал от человека, проникшего в военные тайны наших штабов. Эти сведения мы успели перехватить, а сколько их уплыло к врагу, трудно даже представить, товарищи, во что обошлось нам это предательство. Феликс Едмундович порывисто встал за столом, и голос его приметно дрогнул. «На нас с вами, товарищи, лежит вина за это». Работа особого отдела, естественно, должна быть безотлагательна и максимально активизирована. Конечно, товарищи из оперативного отдела сделают всё возможное, чтобы помочь. Однако главная ответственность возлагается персонально на вас, Вячеслав Родольфович. Дзержинский на мгновение замолчал, покосился на Артузова и добавил: И на Артура Христиановича тоже. Поможем товарищу Мендженскому, откликнулся Артузов. Глава 6. В ночь с 19 на 20 сентября оперативные группы отрядов войск бычей части Чон сосредоточились на сборных пунктах. В кабинете Дзержинского собрались руководители операции: немногословный деварит собранный Минжинский, хмурый Ванесов и начальник особого отдела Московской ЧК Евдокимов. "Кто у нас в следыши?" спросил Феликс Эдмондович. "Фамил Идёт к Колферову. Правильно. Фамину Меев дело делать без лишнего шума. Пригласите его. В кабинет вошёл Фамин, острившись большими внимательными глазами, сосредоточенно глядевшими из-под тёмных бровей. "Прошу получить ордер на арест Фамин", тихим голосом сказал десятислав Рудольфович, протягивая вышедшему бумагу, подписанную председателем дочека, на арест и обыск. Обыск производите самым тщательным образом. Особое внимание обратите на письма, записи и всякого рода заметки. Они могут оказаться чрезвычайно важными. Не упустите из внимания ни одного написанного слова. Вы понимаете меня? Понимаю, очень женский, ответил Фамин и чуть прищурился.